Глава восемнадцатая. Я Николас Бреди понимал, что эти изначальные способности восстановлены во мне лишь временно, благодаря моей связи с коммуникационной сетью. Оборвется эта связь, и я вновь ослепну и оглохну, стану таким, каким прожил свою жизнь. С такими вот мыслями и чувствами сидел я во дворике с упоением впитывая информацию звездного света. Я был слеп ранее и буду слеп вновь. Это неизбежно, пока враг продолжает орудовать на нашей планете. А время его удалить еще не пришло. В лучшем случае мы могли заставить его чуть откатиться, одержать маленькую тактическую победу, чтобы хоть немного стабилизировать собственное положение. Лишь когда спаситель прорвется сквозь линейное время и поведет свое воинство в бой, лишь тогда перемена станет полной и необратимой. Завеса поднимется, и мы увидим мир, каким он был, и самих себя. Пока же нам помогали только информацией. Нам ссудили мудрость Валиса, но не его силу. Силу нам доверить нельзя. Мы используем ее во вред. В ту ночь, когда я отправился спать, мне было одно из самых ярких и сильных по впечатлению видений. Я сподобился увидеть, как работает выдающийся ученый по имени Джеймс Джеймс. С всклокоченными рыжими волосами и диким блеском в глазах он был подобен Богу по размаху своих действий. Созданная Джеймс Джеймсом машина лязгала и испускала искрящиеся тучи радиоактивных частиц. На глазах у тысяч зрителей молчали в о с и д я щ и х в креслах. Машина произвела на свет сперва живую аморфную слизь, затем подобие ребенка, а затем гремя и искрясь выплюнула на пол перед нами очаровательную юную девушку. Пик совершенства в космическом процессе эволюции. Сидевшая рядом со мной во сне р й ч е л встала с кресла, желая получше разглядеть, чего достиг Джеймс Джеймс. Немедленно пришедший в ярость от наглости, посмело встать учёный схватил её и швырнул на пол. Я побежал вниз по ступенькам к Джеймс Джеймсу, призывая ряды молчаливых людей возмутиться. Тут в большой сборочный цех ворвались люди в буро-зелёной форме на мотоциклах с эмблемами африканских войск Роммеля. Я обратился к ним криплым голосом. Нам нужна медицинская помощь. В конце моего сна передовая группа спешащих на выручку солдат услышала мой зов и повернула ко мне. Темнокожие, невысокого роста и изящно сложенные с тонко очерченными благородными лицами воины р а з и т е л ь н о отличались от Джеймс Джеймса, слишком бледного и рыжеволосого. Их выразительные темные глаза излучали доброту. Они, как я понял, являлись А вангардом царя. Я очнулся от беспокойного сна в три часа ночи. В квартире царила полная тишина. Сон давал понять, то, что Джеймс Джеймс, то есть в а л и с готов сделать для нас, имеет свои пределы. Его сила неверно приложенная даже несет в себе опасность. Только к царю мы должны обратиться за в с е о б ъ е м л ю щ е й помощью, обозначенной во сне как медицинская, дабы исправить вред, причиненный историческим эволюционным процессом, который привел в действие изначальный создатель Джеймс Джеймс. Каким бы мощным и героическим ни был этот временной процесс, он требовал невинных жертв. В конце концов они будут исцелены легионами законного повелителя, а пока он не явится, нам помощи не будет. Вспомнив искреннее космической машины Джеймс Джеймса, я подумал о радиоактивных частицах. о б о ю д о о с т р о м е ч т в о р е н и я облучение радиоактивными частицами способно излечить от рака, однако само по себе рак порождает. Космическая машина Джеймс Джеймса вышла из-под контроля и ранила Ричел, которая встав посмела выделиться. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать ярость космического создателя. и Нам нужен и защитник, представитель наших интересов. Рак, подумал я, это когда процесс создания и дает сбой и начинает идти в кривь и в кось. И тут вдруг оператор ИИ направил мне в мозг ослепительное озарение. Я увидел Джеймс Джеймса как инициатора детерминистского процесса в линейном времени, идущего от первой наносекунды существования мира до последней. Но я же увидел другое создание в дальнем конце вселенной, в точке ее завершения, направляющее и формирующее поток перемен. Эта творческая личность, обладающая абсолютной мудростью, скорее поправляла, чем принуждала, скорее корректировала, нежели создавала заново. Она или оно являлось архитектором замысла и ответственным к о н т р о л е р о м словно творец вселенной слепил и с с у щ е г о мяч и запузырил его вдаль со страшной силой. А то принимающее создание бережно подправляло траекторию полета. Не будь его, мяч вселенной ушел бы ваут. Прежде я не замечал диалектического характера процесса перемен во вселенной. У нас есть, во-первых, активный создатель, а во-вторых, и мудрый приемщик созданного. Такая структура не укладывалась в рамки известных мне религиозных учений. Создатель безусловно обладает абсолютной властью над своим творением, но из сна про Джеймс Джеймса. Я понял, что в каком-то смысле ему недостает некоего знания, жизненно важного предвидения. Последний о б е с п е ч и в а л с сравнительно слабый, зато абсолютно мудрый оппонент на другом конце. Они работали в тандеме, Бог разделенный на две части, словно для игры на двоих. Хотя могло показаться, что каждый игрок стремится победить противника, цель тем не менее у них была одна, и они искренне желали успеха своему совместному предприятию. Поэтому я не сомневался, что они двое есть проявление единой сущности, проецированное в разные временные точки, с разными преобладающими чертами. Первое творение наделено неограниченной силой, второе всеобъемлющей мудростью, а в придачу есть еще и истинный повелитель, который в любой момент по своему усмотрению волен прервать временной процесс и выйти на поле. Подобно раковым клеткам, Вселенная стремится расширяться без разбора по всем направлениям. В этом раковом процессе неконтролируемого роста архитектор, который придает процессу форму и порядок, куда-то исчез. Я многое узнал из сна о Джеймс Джеймса. Я понял, что слепое созидание способно уничтожать. Так огромный паровой каток давит на своем пути все маленькое и беспомощное, если нет никого, кто регулирует с к о р о с т ь и направляет. Размышления погрузили меня в транс. Я сидел на кровати, то ли бодрствовал, то ли спал. Передо мной располагалось некое подобие современного телетайпа, связанное проводами с невообразимо сложным электронным устройством, далеко превосходящим все земные достижения. Назовись. Печать сопровождалась шумом, схожие звуки издавала радиоактивная машина Джеймс Джеймса. Николас Брэди из Пласенси, штат Калифорния. Произнес я, выждав ощутимую паузу, телетайп напечатал. Саддас со Сильвия. Э, то есть, спросил я. После некоторого молчания снова раздалось лязгание принтера. Однако я увидел не слова, а фотографию молодой женщины с к у р ч а в ы м и волосами, маленьким в з в о л н о в а н н ы м лицом и в очках. Под фотографией телетайп напечатал телефонный номер, но его было не прочесть. Цифры расплывались. Я понимал, что должен запомнить этот номер. но сделать ничего не мог, слишком далеко находился передатчик. Где вы? спросил я. Пришел ответ: не знаю. Тот, кто отвечал, казалось, был обескуражен. Видимо, со мной беседовал не очень развитый ИИ. Поглядите вокруг, посоветовал я. Может, найдете подсказку, к примеру, адрес. Младший оператор ИИ послушно изучил свое окружение. Я чувствовал его активность. Нашел конверт. Там указан адрес. Спросил я. Прочитайте. Телетайп напечатал. Валлон, португальские штаты Америки. Параллельная вселенная? Я был также о з а д а ч е н как и оператор ИИ. Никто из нас не знал, откуда шла передача. А затем связь прервалась. Встревоженный, я окончательно пришел в себя. Каков смысл увиденного? Или, несмотря на впечатление реальности, это всего на всего сон плод спутанного сознания? Может, португальские штаты Америки символизируют нечто чрезвычайно далекое иную вселенную, то, что не следует принимать буквально? Я отчетливо помнил лицо девушки на фотографии и ее имя Садаса с Сильвия. Похоже, младший оператор ИИ ошибся в порядке слов. Надо читать Сильвия Садаса. в Прочем, мне это имя ничего не говорило, я его никогда не слышал и никогда не видел озабоченного маленького личика с загнутыми вниз уголками губ. Номер телефона и иная информация, предназначенная мне, утрачены, они не прошли. Что делать с фотографией и именем, неясно. Может быть, со временем в ы ш е с т о я щ и е операторы в коммуникационной сети и и заполнят пробелы и многое станет ясно. Я и раньше замечал, что сообщения из сети приходили ко мне не цельными блоками. а разрозненными обрывками, практически не связанными между собой и лишёнными смысла, а затем в самый последний момент поступал ключевой пакет, который словно декодировал всё ранее полученное. Когда я возвращался в спальню, меня позвал Джонни из своей постели: "Папа, можно попить?" Из крана ванной я налил стакан воды, а потом, в состоянии полусна, ещё не отойдя от взбудоражившего меня общения с младшим оператором ИИ. Взял из кухни кусок хлеба и так с хлебом и водой вошел в комнату Джонни. Он сидел на кровати, протянув руку за стаканом. Давай поиграем, сказал я. Все надо было проделать точно и быстро, как бы не в значай, чтобы, если римляне увидели, они ни о чем не догадались бы и решили, что я просто даю сыну хлеб и воду. Наклонившись, я вложил в руку Джонни кусок хлеба и, будто случайно, наклонил стакан, плеснув водой на его волосы и лоб. Затем, вытирая воду рукавом своей пижамы, я незаметно выбил пальцем к р е с т н а е волбу и очень тихо, так что слышали только он и я, произнес фразу на греческом, смысла которой сам не понимал. Тут же я дал ему стакан воды, чтобы Джонни попил, а когда он его вернул, обнял и поцеловал сына, словно в обычном порыве отцовской любви. Весь ритуал, всю эту древнюю последовательность действий, я совершил мгновенно и чисто интуитивно. Разжимая объятия, я прошептал ему на ухо: "Твое тайное имя Павел, помни." Джонни посмотрел на меня лукаво и улыбнулся. Все было кончено. Он получил истинное имя приверных обстоятельствах. Спокойной ночи, сказал я и вышел из спальни сына. Машинально потерев мокрые волосы, он улегся в постель. Что все это значит? спросил я себя. Похоже, во время последнего сеанса связи я получил на подсознательном уровне не информацию, а некие инструкции касательно благополучия моего сына. Уже в постели мне привиделся другой сон, о сада с и с и л ь в и й Я слышал поразительно красивую музыку. Пела женщина в сопровождении акустической гитары. Потом акустическую гитару заменил студийный синтезатор, послышался бэк вокал. Запись была сделана очень профессионально. — Ее надо брать, — отметил про себя я. Потом я оказался в своем кабинете в новой музыке, снова слыша пение под аккомпанемент гитары. Девушка пела. — Обуйся на заре, покинув л о ш и Ведь басиком встречать рассвет не г о ж и Я взял в руки оригинал макет нового альбома, который мы готовили, и критически его изучая, обратил внимание, что имя певицы Садаса Сильвия. Кроме имени на обложке была ее фотография, те же самые африканские волосы, то же м а л е н ь к о з а б о ч е н н о е личико, те же очки. На обороте было что-то напечатано, но я не смог прочесть, маленькие буквы расплывались. Проснувшись следующим утром, я отчетливо помнил этот сон. Какой замечательный голос! Говорил я себе, принимая душ и бреясь. Сопрано, какую исполнительницу народных песен и балад Джоан Байес в жизни не слышал такого чистого и точного исполнения. Мысли о Садаси Сильвии пробудили мою совесть. Пора выходить на работу. То же самое говорил мне сон. Справишься тут сама, спросил я р й ч е л А твое зрение? Вроде нормально. Полагаю, все дело в передозировке витамина С. Сейчас он наконец вышел из организма вместе с токсинами. Целый день я провел с несказанным удовольствием гуляя по п л а с с е н с и и Я никогда раньше не замечал красоты замусоренных улиц. Мое зрение обострилось, и я видел, как ветер неся с к л ю щ е н н ы е банки из-под пива, обрывки бумаги и ветки располагает их в некоем порядке, словно пытается объясниться визуальным языком. В моем понимании таким языком пользовались индейцы, читая т р о п у Я гулял по улицам, будто в присутствии великого духа, который прошел здесь до меня и особым образом расположил никчемный мусор, чтобы тонко изподволь приветствовать младшего с о б р а т а Почти, что можно прочитать, думал я, и все-таки прочитать не удавалось. Я лишь чувствовал присутствие великого. К тому же на всем этом мусоре лежало какое-то золотистое сияние. Грязь перешла в свет. Это был воистину добрый дух. У меня возникло впечатление, что животные всегда сознавали, кто или что прошло перед ними. Сейчас я воспринимал окружающее посредством природного гипервидения, и этот мир был лучше нашего, отметил я. Он казался более живым. Не то чтобы я оторвался от животного естества и вознесся в область трансцендентного. Нет, скорее я был ближе к естеству и более тонко настроен на восприятие действительности. Пожалуй, я впервые почувствовал себя органичной частичкой мира. Я принимал все, что видел, и наслаждался этим. Я не судил, а так как я не судил, то ничего и не отвергал. Я был готов вернуться к работе. Я поправился. Свою лепту в выздоровление внесло и правильное решение касательно рекламы обуви. Кризис наступил и благополучно миновал. Причем меня совсем не волновало, что на самом-то деле вовсе не я мудро обошелся с рекламой обуви, а за меня все решили незримые существа. Наоборот, именно их отсутствие привело бы меня в ужас, если бы мне позволили пропасть, если бы меня бросили одинокого и растерянного. Именно моя беспомощность вызвала невидимых друзей. Будь я поумнее и поспособней, ничего бы о них не знал. По-моему, сделка получилась выгодная. Мало кто из людей сознавал то, что сознавал теперь я. Благодаря моим недостаткам мне открылась целая вселенная, живая и милостивая сверхсреда, наделенная бесконечной мудростью. Ух, сказал я себе, ну и ну. Лишь в глубокой древности можно было испытать подобное по масштабам откровение. В современном мире такого не происходит.